Партизаны стали кругом, поклонились. Почти все бородатые, В военной форме, кроме командира, не было ни одного, но у всех на кепках, на фуражках, на шапках красноармейская звезда. Меня мутило. Я плакал и смеялся, а шевельнуться, приподняться, силёнок не имел. У нас на всех четверых... Был в самолёте один чемодан с энзе, неприкосновенным запасом. В нём консервы, сгущённое молоко, галеты, сколько-то плиток шоколада, пачек пятьдесят папирос, казбек. Так вот, почему я чувствовал запах хорошего табака. Мой возница Коль Дельнов курил папиросы из нашего чемодана. «Можешь сказать речь?» – спросил меня Балабай. Мне стало весело, полумёртвый весельчак. Я улыбнулся, и все радостно расхохотались. Я сказал, еле сдвинув полумёртвые губы, «Держитесь, ребята!» Вот и вся речь. И снова нас повезли. Впереди Рябова, за ним — меня. Я распрощался, глядя с завистью на вполне живых Максимова и Рогозина, расцеловался с ними и больше не увидел. Нас с корябовым Рябовым повезли дальше, дальше в Перелюбское лесничество. На лесном пригорке стояли три дома. Один жилой, в нем будто и не было войны, лесник Максим Матвеевич Кожемяка, мужчина лет тридцати пяти. В тех же годах и жена Валентина Денисовна. Встретили без восторгов, без лишних разговоров, поздоровались, Она убежала в хату, а он повел коня под узцы к заколоченному дому. Двери забиты крест-накрест, окна закрыты ставнями, поверх ставин тоже забиты. Предрассветная мгла, мелкий дождик. Лесник отогнул две широких доски, над которыми сени. Доски будто на петлях даже не скрипнули. Нас подхватили на руки. Сперва рябово потом меня внесли через лаз в большую комнату две кровати стол горит каганец в комнате тепло, но воздух затхлый в круглой казенной печи тлеют угли. кто-то притащил набитые сеном матрацы и такие же сенные подушки нас уложили хозяйка принесла размятую картошку, села рядом стала кормить с ложечки. От запаха картошки проснулся лютый голод, но есть было противно, не мог жевать, с трудом глотал. Мне поднесли полную кружку молока. Я пил с жадностью, как вдруг началась кровавая рвота, кровь полилась струей. Я стал себе противен, обвел глазами комнату темно-душно. Командир отряда Балабай, скрывая тревогу, Зашептался с каким-то высоким юношей, потом с незнакомым мне кругленьким человечком. Хозяйка нашла тряпку, размазала по полу кровь. Балабай, сделанный веселостью, сказал. Вот этот, который помоложе, Толя Емельянов, наш отрядный фельдшер, а это директор пенькового завода Иван Иванович Черныш. Потом подвел еще какого-то молодого. «Познакомьтесь, товарищ Киселёв. он будет снаружи на охране. У вас с Рябовым одно дело — поправляться». Снова у меня пошла горлом кровь. Когда перестала, я руками показал всем, чтобы отошли, и подманил Балабая. «Бросьте нас к черту! На что мы вам сдались? Отряд маленький, столько народу ставите под удар! Рябов без чувств, весь переломан, Я исхожу кровью. Хотел потребовать «Застрелите нас! Застрелите!» Но Балабай оборвал «Очнись, Паша!» До меня дошло. Он меня по имени назвал, чтобы возникло дружество, чтобы вселить бодрость. Я не мог слушать. С головы до ног разлилась злость беспомощности и обреченности. Заорал, как бешеный. «Какой еще к черту Паша? Не Паша я, а погибший летчик!» Понимаешь, погибший, размолотый, командир ты или нянька. Ушел из лесу, обезглавил отряд. Ко мне подсел Толя Емельянов. Теплые руки, русское доброе лицо. Он осторожно стянул с меня гимнастерку и рубашку. Стал ощупывать грудь, живот. Тут больно, а тут? Ни черта не чувствую, всюду больно.